Глава в о с м Белая скала, старый старый город, обнесенный весьма внушительной стеной из какого-то белого камня, метров двадцать в высоту, не меньше. Причем, что интересно, камни были не навалены кучей, а весьма аккуратно обтесаны и неплохо подогнаны. Конечно, не качество уровня банковских стен, но тоже неплохо. Башни квадратные, выступающие слабо перед к у р т и н о й Между ними шагов восемьдесят сто, да и высотой небольшой, едва-едва выше стены. Внимательный взгляд пограничника отметил интересный факт: стена, хоть и старая, но ни следов ремонта, ни отметин обстрела не имела, как будто никто город никогда толком и не пытался взять. И ладно бы пушки, черт бы с ними, нет и нет. Но ведь какие никакие, а метательные машины же должны иметься. Странно, очень странно. Однако р а с с о р с с у п р у г и дал весьма занятный результат. Оказалось, что таки да, с осадными машинами в этих краях натуральная проблема. Кое-что еще есть в империи, да и то не очень надежно идельно. А у орков, с которыми королевство время от времени воюет, ничего подобного нет вообще. Самое тяжелое — несколько таранов притащить ворота вскрывать, но и до этого обычно не доходит. Наука осады и особенно штурма крепостей в этом мире совершенно не развита, поэтому относительно тонкие, на взгляд Виктора, но высокие стены в купе с неплохими запасами провианта являлись более чем надежным средством обороны. За этими размышлениями незаметно подошел их черед общаться с городской стражей, причем не в составе отряда дварфов, а самостоятельно, ведь формально т а н и в этой группе наемников. Не состояли. Кто такие? Хмуро поинтересовался стражник в шлеме, видимо начальник п о с т а Путники, вежливо ответил орлов. Идем в город. Надолго задерживаться не станем. С вас за проход серебряная монета, хриплым голосом потребовал страж. о г о удивился Виктор. Ведь солидная же сумма. А чего так? Снимите ш л е м и назовите имя. С легким холодком произнес стражник. Зенат, а ты не переигрываешь? Наконец подал а голос а л и з е л ь чем вогнал а этого мужчину в ступор. Однако он быстро оправился и вновь повторил свое требование, одновременно с тем махнув своим людям. Все сразу стали окружать супружескую пару и извлекли мечи. м и л а я мы не сильно поругаемся с городскими властями, если я... Не стоит, милый. ответила Эльфика й и сняла шлем. Стражник, что стоял перед ней, вздрогнул, увидев ее лицо, даже на пару шагов отошел и подал какой-то знак на башню. Вот видишь, ты уступила его глупому требованию, а он захотел больше, отметил Виктор. Зря. Зенат обратилась Эльфика й к стражнику, которого явно знала. Как это понимать? Молчи. Мы знаем, что тебя убили. А ты говорила, что нам только дуэли тут грозят. Ххх, о т н у л Виктор. Те, кто напал на город, оказались достаточно умные и хитрые. Зенат, молчи, или я не позволю упокоить тебя миром, прорычал тот странный стражник и выхватил клинок. Идиот! Тяжело вздохнув, произнёс Орлов. Впрочем, никто из присутствующих ничего не понял. Не надо. Покачала головой Эльфика, й когда у в и д е л а что ее супруг потянулся к пистолету. Сейчас придет дежурный м а г и недоразумение будет исчерпано. Молчать! крикнул начальник караула, который начал уже нервничать. Послушай, малыш, обратился к нему Виктор. Если ты не хочешь, чтобы я вас всех положил на месте, веди себя прилично. Ты же не д и к а р ь Это стало последней каплей. в я з а т ь их! взревел он. Однако все пошло не так, как он планировал. Сначала раздался какой-то громкий хлопок, очень громкий, по мнению Зидана, и совсем рядом. И почти сразу что-то прилетело в ногу, сбив его на землю. Еще хлопок, еще, еще. Сколько это продолжалось, он так и не понял. Однако, когда открыл глаза, то увидел на земле всю свою смену, корчившуюся от боли. А тот странный мужчина, ч т о прибыл у м е т и с этим ожившим чудовищем, спрыгнул с лошади и деловито вязал раненых, ловко скручивая руки за спиной, а потом, о боже, и ноги, стягивая их вместе. С классической ласточкой зенат не был знаком. Вот, завершив свой нелегкий труд, произнес Виктор, вроде все. И что дальше? С легким раздражением произнесла Ализель. Не мог ответить вежливо, милый, останови им кровь, пожалуйста, а то еще кто умрет. Проигнорировав ее упрек, попросил ее супруг. Когда капитан с а б л и с прибыл на восточные ворота, тот чуть в ступор не впал от увиденной картины. Весь отряд стражи, что стоял там обычно на посту, лежал вдоль дороги, связанный в какой-то необычной позе. А на начальнике поста сидел какой-то тип в эльфийских доспехах, и о чем-то с ним беседовало время от времени, отвешивая подзатыльники. Но не прошло и пяти секунд, как откуда-то из-за коней вышел настоящий солнечный эльф. Ситуация была явно форс-мажорная, чрезвычайная, особенно в свете недавних новостей. Там было восемь человек. Тихо шепнул ему заместитель. Кто командир? Зина. Понятно. Кивнул скривившись как от зубной боли капитан. Этот мог находить на свою задницу приключения буквально на ровном месте. Ведите себя вежливо и аккуратно, акрис. Да. Что вы скажете? Ванта? Кивнул он на Ализель, солнечная эльфийка, сильный маг жизни, неплохой разума и, как следствие, солидный статус. Не удивлюсь, если верховная жрица или что-то в этом духе. Серьезно? С легким удивлением поинтересовался Салец. Она живая? Вы когда-нибудь слышали о поднятых существах с даром жизни? Не маскировка? Маловероятно. Кроме того, я вижу следы применения магии жизни. Нашим стражникам оказывали помощь, слабое лечение, видимо, только для того, чтобы не истекли кровью. А этот г р о м и л а не эльф же он в самом деле? Никогда о таких даже не слышал. Не знаю, совершенно незнакомая аура. Он живой? Безусловно. Орк? Нет. Эльф? Ни в коем случае. Серьезно, я не знаю, кто он. Хорошо. Чуть подумал, кивнул с а л и с и осторожно двинулся к месту инцидента. Что здесь происходит? Обратился он серьезным тоном, постаравшись избежать ноток угрозы. На нас напали! – выкрикнул з и н а т за что получил очередной подзатыльник. Ваши люди? – поинтересовался Виктор нейтральным тоном, кивнув на связных стражников. Мои. – покладисто кивнул Салис. Принимаете? Широким жестом махнул Виктор. А то понимаешь ли, на честных путников нападают, деньги вымогают. Деньги? – удивился капитан. Этот потребовал сменяю супруги по серебряной монете. А когда мы поинтересовались, с какой статьи, у него такая жадность прорезалась, бросился с мечом. Вы позволите? Кивнул капитан. Назинада. Да пожалуйста. Кивнул Виктор, встал и чуть отошел в сторону. Почему ты напал на них? Эта тварь. Он кивнул на Эльфику. й Я знаю ее. Когда-то ее звали а л и з е л ь Но она мертва. Поднятая. Высшая поднятая. Идиот! Тихо прокомментировал это высказывание Виктор, чуть покачав головой. Капитан не знал услышанного слова, но интонации, с которой незнакомец его произнес, вполне хватило для согласия с этим утверждением. Что-то в этом духе он и хотел в ы с к а з а т ь Ты вызвал нас. Это правильное решение. Но почему ты не дождался? Они вели себя угрожающе. Вот наглец! Возмутился Виктор. оскорбил мою супругу, а потом набросился с оружием на голо, ну попытался, но ведь попытка значит намерение, и после этого мы вели себя угрожающе. Я капитан с а л и с д е р г р о с кем имею честь беседовать. Вглядываясь в очередной раз в прорези шлема, поинтересовался капитан. Ализель, вместо мужа ответила эльфийка, снимая свой шлем. с а л и с прищурился, знакомое лицо. Где-то он ее видел и не раз. Мы знакомы? Да, встречались. Последний раз три года назад на приеме канцлера в честь рождения его дочери. Произнесла она, и на несколько секунд наступила тишина. Госпожам. Тихо выдохнул капитан, совершив ритуальный поклон. Прошу прощения за непотребное поведение моих людей. д о нас дошли слухи, что ваш город уничтожен и вы все погибли. Так и есть. Вежливо кивнула она. А я что говорил? э т о поднятая тварь! Снова взвился з и н а т Но как понимать ваше появление здесь? Несколько опешил капитан, п р о и г н о р и р о в а в в ы к р и к сержанта. Вы же знаете, что после разрушения алтаря Аматерона все жители города умирают для своего народа. Нужно либо возрождение алтаря, либо новое посвящение. Ах, вот как! С облегчением произнес Салец. Кто-то кроме вас еще выжил? бойне. К Сожалению, нет. Тяжело вздохнув, ответила Элифика. й Если бы не мой супруг, то и я бы пала. Он отбил меня у ворков. д да о б р ё т она вам! Вновь крикнул Зинат. Вы же знаете, как изворотливы падшие. Хотя я вам уже и верну это пьяное чудовище, но может быть вы позволите мне его еще разок пнуть? – попросил Виктор. Но увидев укор в глазах супруги, продолжил. Где вы это чудо в перьях вообще нашли? У него ж с головой совсем беда. Зина, ты опять напился? А ведь обещал. Покачал головой капитан с сожалением, смотря на своего подчиненного. А при чем тут это? А при том, что соображать нужно. Или ты не видишь акриса? Этот н е д о о ч к а ты шутишь? Да что он понимает? У вас все подчиненные так себе ведут? п о и н т е р е с о в а л с я Виктор. Знакомьтесь. Махнул Салли рукой с легким раздражением. Бывший капитан городской стражи, аристократ и один из самых многообещающих юных дарований Белой с к а л ы Зенат Дардис. Год назад его невеста была убита поднятым существом. Мы полагаем, что вампиром. После смерти она поднялась и чуть не убила его, ибо он не отходил от ее трупа ни на минуту. Вот он на почве горя и стал чудить. За беспробудные пьянки и непотребное поведение был разжалован сержант из городской стражи. Даже отец не стал ему помогать, так как он достал его своими буйными выходками. Ясно, коротко ответил Орлов. А теперь что с ним станет? Нападение на верховную жрицу высоких эльфов – серьезное преступление. За такое могут и казнить. Но принимая во внимание обстоятельства, скорее всего отправят на рудники на годик другой. Тяжелая работа без алкоголя — это последняя надежда. Капитан, мы тоже понимаем, в какую непростую ситуацию он попал, и не хотим его добивать. Может быть, можно забыть этот неловкий момент? К сожалению, это не в моих силах. Я обязан доложить. Кроме того, я обещал его отцу не спускать выходки, даже по старой дружбе. Нет, так нет, пожал плечами Виктор. Тогда, я полагаю, мы можем проехать? Конечно. Кивнул с а л и с д е р г р о Но нужно соблюсти маленькую формальность. Мы доверяем вашей супруге, но вы ведь не эльф, да и на орка совсем не похоже. Назовите себя. Мне бы не хотелось. Милый. Чуть тронула его за руку Эльфика. й Все в порядке. Виктор Иванович Орлов. Чуть кивнув, ответил старший сержант, после чего снял шлем. И тишина. Только мертвые с косами стоят. пронеслось в голове у орлова, глядя на пораженного капитана и на его свиту. У того парня, что стоял в каком-то странном подобии рясы, так вообще челюсть отвисла. А ты раз? Конечно, никто на колени не падал, но что капитан, что его подопечные о т в е с и л и очень вежливый поклон и долго заверяли в том, что такого недоразумения больше не повторится. Странные люди. Прокомментировал Виктор, когда они с супругой пересекли ворота. А что ты хотел? Усмехнулась она. Поставь себя на их место. Невопрос. Вот пришел крупный мужик, п о х о ж и й немного на представителя древнего народа, который вымер очень давно. Че тут такого? Ну конечно. Это только ты у нас такой. Даже с Богом ведешь себя так, словно это твой старый знакомый. А ведь ты знал и все равно вел. А, махнула она рукой. Как просвети меня, пожал плечами Виктор. Что не так-то? Ор Лов – это родовое имя той самой семьи, символом которой являлся белый огонь. Теперь понял? Легенду о последних днях дол Амона знают в Белой скале все, ну или почти все. То есть, слегка опешил Виктор от такой новости. Да, милый, да. Ты для них не просто Атарес. Но и наследный владитель дол Амона, если бы он еще существовал. И ты знала? Конечно, я ж не зря расспрашивала тебя о твоих родичах. Знала и молчала, как ты могла. Хотела сделать тебе сюрприз в древнем храме. Ответила, похлопав невинными глазками. Ализель. Ну спасибо, буркнул Виктор. Улица прямо на глазах наполнялась зеваками. Открывались окна с любопытными мордашками. Кое-кто забирался на крыши. Ализель посмеивалась про себя, выдерживая маску вежливой п о л у у л ы б к и прекрасно представляя, каково сейчас ее супругу, совершенно непривыкшему быть в центре внимания толпы. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. повторял как мантру Виктор, стараясь как можно естественнее улыбаться людям и даже иногда махать ручкой в качестве приветствия, но получалось плохо и нервно, слишком нервно. Так они и доехали до небольшого анклава поселения солнечных эльфов, где их уже встречала целая делегация.